Глава 9. Дел схватила меч, и острие жемчужно-розового клинка взглянуло мне в лицо прежде, чем я успел коснуться розящего. И снова, когда северный меч просвестил над моей головой в причудливом салюте, прохладный ветерок, прохладный, несмотря на жар дня, разогнал застывший горячий воздух над моей головой. Розящий тут же взлетел с песка, встретил её атаку и Дел отступила. Но первый удар остался за ней. Я не стал начинать контратаку. Я отошёл в сторону, скользя по песку вдоль края круга и наблюдая за ней. Я смотрел, как она держала меч, определяя силу её хватки, смотрел, как сгибались её колени и перекатывались мускулы, смотрел, как она следила за мной, и смотрел на северное оружие с серебряной рукоятью и бледно-розовым клинком. Это был не тот знакомый оттенок розового, который так любят женщины, и которого так много в природе. Это был цвет воды, слегка окрашенный кровью. Меч был тяжелым, прочным и отточенным, как разящий. Только вот сталь разящего была чистой. Руны, как вода, стекали с колен Кадел от витой изящной крестовины до острия. В ярком солнечном свете они сверкали, как алмазы или как лед, вечный холодный лед. На секунду я сосредоточился на клинке, и вот этот мик и готов был поклясться, что оружие всё ещё оставалось в ножнах, но не в обычных ножнах, а в ледяных. Ледяная стража оберегала меч от жара южного солнца, и искусство танцора меча юга дождала. Стоя напротив, она просто ждала. Все её мышцы были расслаблены, она не тратила ни капли энергии на ожидание. Она стояла терпеливо и невозмутимо, оценивая меня, пока я оценивал её. изучаемое мастерство, как студент изучает ритуалы танца у Шодо или на ее языке Кайдина. Серебро, белый слепящий металл, окрашенный в жемчужно-розовый цвет, засиявший под солнечными лучами. И когда она взмахнула мечом вверх, салютуя началу танца, клинок прочертил в воздухе оранжево-розовую полосу, так падающая звезда оставляет за собой дым и пламя. Айда, что же это за меч? Но танец начался, и у меня уже не было времени на вопросы и фантазии. Дал двигалась по кругу. На плечи падали светлые пряди, выбившиеся из косы. Она делала ложные выпады, смеялась и выкрикивала что-то подбадривающее на северном языке, Икра и края запястья сгибались, сухожилия перекатывались под светлой кожей при малейшем движении. Я позволил ей вести танец, чтобы разобраться в её технике. Разумеется, то, что я делал, разочаровал Ханджи. Они ожидали яростной схватки, но я был слишком занят, пытаясь найти слабые места в защите Дел, и производить впечатление на зрителей было некогда. И она, и я старались перенести вес вперёд и держать равновесие. Я двигался по песку осторожно, опасаясь её гибкости и быстроты, в этом она меня превосходила. Мой танец танец силы, выносливости и расчёта. Я слишком массивен для гибкости и слишком мускулист для моментальных движений, хотя и медлительным меня не назовешь. На фоне гордой осанки Дел и ее сильных резких ударов, образующих четкий рисунок, я казался неповоротливым пегемотом. Но смотрелись мы жалко. Ни у кого бы язык не повернулся назвать то, что мы делали танцем, потому что мы не хотели танцевать друг против друга. Уж я это точно не хотел танцевать против Дел. Я чувствовал, что Дел это понимала и это ей стило. Розящий легко отражал все её атаки. Мои руки, да и сам меч были длиннее. Дел вручала скорость, но я не подпускал её близко, и наши шансы уравнялись. Если не вспоминать о том, что я был связан нежеланием причинить ей боль. Я наносил минимум ударов, да и те старался сдерживать. Со стороны наша пара напоминала застенчивую и игривую кобылку и здорового мрачного жеребца. Затягивая танец, мы с каждой секундой теряли силы. то, что якобы было танцем, самом измучил нас, а танец в полную силу требовал немалого напряжения. Даже гордость не могла заставить нас показать достойное зрелище. Мы тупо повторяли давно заученные ритуалы, не проявляя большого усердия, отчего наш танец совсем не был похож на схватку двух танцоров, долго обучавшихся у Шода. Празд отдыха, конечно, не было танцорам, хотя и утверждалось, что его тренировал Каидин. Я ей ужанен. Ведь к тому же профессиональный танцор меча, а долг каждого профессионала следить за точностью соблюдения обычаев во всём, что касается дела, которому он посвятил всю свою жизнь. Женщина не должна была брать в руки меч, даже на севере. Но танцевала она хорошо, просто потрясающе. Её реакция замедлилась из-за усталости и жары, двигалась она с трудом, но её мастерство не вызывало сомнения. дал работал мечом в маленьком пространстве, показывая неожиданную силу в запястьях, в чём и проявлялось основное различие наших стилей. У такого высокого человека, как я, выпад гораздо дальше, чем у большинства противников. Розящего создавали взгляды на меня, поэтому и клинок его сделали длиннее. Всё это давало мне преимущество над многими танцорами, но не над Дел. Она редко использовала прямые удары или выпады, из-за которых могла потерять равновесие. Она не проявляла признаков нервозности, от чего многие танцоры проигрывали танцы, пытаясь ускорить темп, показать все свои умения, они быстро уставали или забывали закрыться от контрудара. Я испробовал несколько своих уловок, надеясь заставить ее танцевать в этом стиле, что, разумеется, доставило бы ей большие неудобства и облегчало бы мне победу, но она не откликнулась на мои предложения. Она вела свой танец. Она танцевала холодно, так холодно. Блокировала, отвлекала, парировала удар, отразила мой выпад с невероятным напряжением запястий и рук. Снова и снова перехватила мой клинок и оттолкнула его. Она танцевала уверенно, так уверенно. А идану, как вообще женщина может танцевать? А усталость начала брать своё. Постепенно лицо Дел стало pucoвым. За время нашего путешествия по пустыне она успела обгореть, и страшный цвет только подтверждал, что она двигалась из последних сил. Солнце, жара и песок расправятся с ней гораздо раньше, чем я. Особенно если учесть, что я также устал и мечтал лишь о том, как бы положить конец этому фарсу. Снова и снова Дел наклоняла голову, чтобы провести рукой по лбу, стирая пот, заливавший ей глаза. Я взволкну не меньше и чувствовал, как горячие капли стекали по животу, спине, лбу. Но к этому я давно привык и привык на такие пустяки не отвлекаться. Но вот за Дел я волновался, волновался так, что забыл ради чего вошел в круг, забыл о танце. Клинок Дел проскочил под моим и лезвие скользнуло по внутренней стороне левого предплечья так, что несколько капель крови упали на песок и окрасили его в оранжевый цвет. Я уже готов был ответить, но снова опустил меч и перешел к защите. Дэл сжимала зубы с такой силой, что видны были все мышцы на её лице, превращая лицо в маску из светлого мрамора. Такой опасной женщины я ещё не встречал. "Нападай", прохрипела Дэл. "Не имитируй бой, нападай". Я так и сделал. Я шагнул вперёд, сделал ложный выпад и быстро, повернув к ней меч, шлёпнул плоской гранью по её руке. Удар был не сильный, он оставил лишь небольшую царапину. Если бы я ударил острой гранью, отсёк бы ей руку от плеча. Ханджи превратились в пятно. Часть моего сознания слышала их голоса, свисты и крики, но большая часть была сосредоточена на танце, на противнике. Дышалось трудно и болезненно. Мне было жарко, я устал, организм был обезвожен, но мне еще нужны были силы для второго поединка. Если я позволю Дэл вымотать себя, я слишком быстро упаду под ножом в шоке. Я танцую, чтобы победить. Дэл сделал выпад через круг. Должен признать, она застала меня врасплох. Ее меч легко прошел под моей защитой, задел руку и провел по ребрам. Разозлившись, я голой рукой отвел в сторону плоскость ее меча. Конечно, такое делать не рекомендуется, но Дел поранила мою гордость. Поймал ее за пальце и сжал так, что она выронила меч. Ее лицо побелело от боли. Не обращая на это внимания, я сделал подсечку и толчок. Не буду утверждать, что шодо одобряют такие приёмы, но меня этот фарс уже не веселил. Да лупало. Тяжело. Она прикусила губу, тут же потекла кровь, и упала так неловко, что я её почти пожалел. Пусть она и зацепила меня дважды, но я обезружил её одним движением и кинул на спину, привычно опуская острый осящий в её незащищённому горлу. Оставалось только коснуться клинком кожи и потребовать её сдачи, и танец был бы окончен. но не для Дел. Меч она достать не могла, но рядом валялся кусок красной ткани. Я забыл о ней. Дел нет. Она выхватила тряпку из песка и бросила ее на лезвие разящего, так что то та обвилась вокруг клинка, а Дел тем временем швырнула горсть песка мне в лицо. Фаида и этот меч и этот танец. Я отбросил разящего и кинулся к Дел слепой, но не беспомощный. Обе руки обвились вокруг тонкой щиколотки. Я услышал, как она вскрикнула, почувствовал, как она борется, бьётся, но я подтаскивал её к себе дюйм за дюймом. Через песок, засыпавший мне глаза, я разглядел её руку, тянувшуюся к ближайшему мечу, моему мечу. Но они лежали слишком далеко. Я могу убить тебя голыми руками. Какую смерть ты предпочитаешь, баска? Я сжал её горло и почти сел на неё, прижимая до лёг песку. Я могу задушить тебя. или сломать тебе шею или просто сидеть на тебе, пока ты не задохнёшься. Я сделал паузу. И ты ничего с этим не сможешь поделать. Не сможешь даже двинуться. Так что, может быть, покончим с этим маленьким фарсом. Ты сдаёшься? Кровь, вытекавшая из прокушенной губы, испачкала её лицо, перемешиваясь с песком и грязью. Её грудь тяжело приподнималась, когда она судорожно втягивала воздух, и мне захотелось забыть обо всех победах и заставить эту женщину задохнуться другим способом, прижав её губы к своим. В этот момент Делана пригласи и ударила коленом мне между ног, не слабо ударила. Когда я проанализировал все свои ощущения и представил со стороны это унизительное зрелище, я понял, что танец определённо окончен. Так что я просто скорчился на песке, пытаясь снова обрести дыхание и взять себя в руки. А сотня воинов Хандже и раза в два больше их жён и любовниц молча любовалась этой картиной. На всех лицах ясно читалось изумление. Но мне показалось, что женщины выглядели подозрительно удовлетворёнными. Дал стояла надо мной, держа в руке покрытый рунами меч. "Я должна просить тебя сдаться", отметила она. "С тобой всё в порядке?" Теперь довольно прохрипел я, стараясь не шевелиться, чтобы не задеть ту часть моей анатомии, которая она меня чуть не лишила. Тебе почти удалось сделать меня евнухом даже без ножа. Дал выглядел раскаившимся и несчастный, но голубые глаза лукаво блестели. "Мне очень жаль", сказала она. "Это была уловка, это нечестно". Угу, но хоть это она понимала. Я лежал на боку, смотрел на неё, мечтая набраться сил, рвануться и снова повалить её на песок, но ясно было, что любое резкое и даже не резкое движение вызовет страшнейшую боль, и я не стал пытаться. А ты, женщина, зачем ты возишься с мечом? Ты можешь расправиться с мужчиной коленом. Я должна просить тебя сдаться, напомнила она. Или ты хочешь продолжить танец? Это был не танец, отрезал я. Мы нарушили правила. Но с продолжением, думаю, ничего не получится. Яхмура посмотрел на неё. Хорошо, Баска, я сдаюсь на этот раз. Наверняка даже Шоко придёт в восторг от того, что на его глазах женщина победила песчаного тигра. Одной рукой она откинула назад растрепавшиеся волосы. Ты прав. Мы не соблюдали ритуалы. Мой Каэдин был бы взбешён, но этому приёму научили меня братья. Это женский приём. Я сел и очень захотел снова лечь. И этому научили тебя братья? Они говорили, что мне нужно иметь преимущество. Преимущество! Повторила с отвращением. Ай, ты дел! Ты чуть не лишил меня всех радостей жизни. И тебя бы не мучила совесть. Она долго смотрела на меня, потом пожала плечами, повернулась и вышла из круга в шоке. Я умудрился подняться, пытаясь сделать вид, что все в порядке. вложил разъящего в ножны, надел перевязь и застегнул. Перевязь дел Шока поднял сам и сам надел на неё, хотя и старался при этом не касаться ножен, знак глубочайшего уважения, так как обычных ханжи держатся подальше ото всего, что связано с мечами. Большую часть времени также они относятся и к женщинам. Танец был хорош. Женщина была хороша. Тигр был не слишком хорош. В душе я с ним согласился, но вслух ничего не сказал. Гордость не позволила, тем более в присутствии Дел. Ханджи нужны хорошие воины, объявил Шока. Женщины Ханджи рожают плохих детей. Шока возьмёт женщину с севера в жёны и освежит кровь Ханджи. Я уставился на него. Дел, не понимавшая языка, резко взглянула на меня. Что он говорит? Я улыбнулся. Он хочет на тебе жениться. Жениться на мне? Ты произвела на него впечатление. Я пожал плечами, наслаждаясь выражением ужаса на её лице. Он хочет иметь от тебя детей во имя Ханжа. Я едва заметно кивнул. Видишь, к чему привели твои выходки. Но я не могу выйти за него, выдавила она сквозь стиснутые зубы. Объясни, Маттигер. Ты объясни сама. И тут ты произвела на него такое впечатление. Дол взглянула на меня. Потом минуту смотрела на шоку и снова впилась в меня голубыми глазами, надолго. Очевидно, потеряв дар речи. Я-то его не потерял, я просто не знал, как с дипломатической тонкостью преподнести мужчине отказ. В конце концов я прочистил горло и сказал первое, что пришло мне в голову: это женщина больше, чем просто женщина песчаного тигра. Она его жена. Их благословило солнце. Он уставился на меня злобными чёрными глазками. Песчаный тигр не говорил об этом шоке. Шока не спрашивал. Делх мурился, прислушиваясь к нашему разговору. Шока и Песчаный тигр целую вечность жжигали друг друга взглядами, пока наконец старик не хмыкнул, отказываясь от своих притязаний. Я говорил: "Если женщина победит, она будет вольна сделать выбор. Женщина будет выбирать". Я вздохнул с облегчением. Решай, кто тебе больше нравится, Баска. Дел долго молча смотрела на меня, демонстративно сравнивая нас. Я понимал, что она играла ради шоки, а сам не мог сказать ни слова, опасаясь обвинений в ождя в том, что это я заставил Дел сделать нужный выбор. И она это знала. В конце концов Дел кивнула. У женщины есть муж, Шока. Женщина выбирает его. Я перевёл А других достоинств не скажу, но Хан же честный народ. Шока сказал, что она может выбирать, он позволил ей выбирать. Он не мог взять назад своё слово, не потеряв уважения своих людей. И решил, что для нас ещё не всё потеряно. Шока посмотрел на меня с неприязнью. Лучше бы это была обычная ярость, видимо, он придумал что-то ещё. Я оказался прав. Шока ничего не обещал песчаному тигру. Его судьба страдание. Поскольку женщина по своей воле выбрала его, она тоже будет страдать. Ну, зашептал я. Что? прошептала Дел. Мы свободны, сказал я ей в определённом смысле. Дел открыла рот, чтобы спросить что-то, но тут же закрыла его, увидев жест в шоке. Через несколько минут к нам подъехали Золотое кольцо и все 39 воинов племени. Золотое кольцо вёл двух лошадей: серого мерина Дел и моего гнедого жеребца. "Ты отправляешься", сказал Шока и сделал знак благословляющий солнце. Довольно ясное благословение. Я вздохнул. Этого я и боялся. "Да в чём дело?" взорвалась Дел. "Это же жертву приношение солнцу. Они нас не убьют и не сварят, они предоставят солнцу сделать это". "Тигр, садись в седло, Баск". Пора ехать. Я вскочил на жеребца, помедлив, и Дел села на серого мерина. Золотое кольцо вез нас в пустыню. Час или два мы мотались кругами по дюнам, а потом он приказал нам слезть. И даже в этот момент я думаю, Дел еще ничего не понимала, даже когда два воина взяли поводья наших лошадей. Я успел похлопать жеребца, прежде чем его увели. Удачи, старик. Не забудь все свои выходки. Я охмульнулся, вспоминая её привычки, кое-чему её ему сам научил, а кое что было у него от природы. Бывают такие лошади. Дел смотрела, как уводили её серова, и тут всё поняла. Никто из нас не сказал ни слова. Мы просто смотрели, как ханжи скрываются за горизонтом, превращаясь в чёрную неровную линию на фоне коричневого песка. Солнце припекало нам головы, напоминая о себе И в тот миг я действительно хотел, чтобы оно было богом, потому что тогда мы могли бы с ним договориться. Дал повернулась ко мне, она ждала. Я вздохнул и ответил на ее невысказанный вопрос: "Надо идти. Может быть, встретим караван. А если пойдем за Ханжик, по крайней мере, мы знаем, где они. Нас посоветили солнцу", напомнил я. "Если мы вернемся, они нас точно сварят. А тут мы зажаримся." То еще неизвестно. Мы посмотрели друг другу в глаза. На обожженном солнцем лице Дел гордость и вызов боролись со смирением, победил здравый смысл. Она раздраженно покосилась на меня. Мы можем умереть, но еще т не умерли. А я жесткий, как кожа старой кумфа, помнишь? Ты ранен. Сухой резкий тон исчез. Она встревожилась. Я зацепил тебя. Порез был не глубоким, просто небольшая царапина вдоль рёбер. Кровь шла лишь несколько секунд, и теперь всё подсохло. Порез покрылся коркой и почти не беспокоил меня. Вспоминая довольно болезненную уловку, которую она отработала на мне в круге, я собирался изображать тяжело раненого. Но в свете сложившейся ситуации решил, что глупо трепать и нервы. "Терунда", сказал я. "Чуть глубже царапина, смотри сама". Она осторожно коснулась пореза и поняла, что я был прав. Её губы задрались. Я думала, что клинок прошёл гораздо глубже. Только не в танце против меня, а отрезал я. Тебе повезло, что ты подобралась достаточно близко для такой царапины. Это был не настоящий танец, а что-то вроде разминки. И не такой уж ты жёсткий. поправила она. Свалился сразу после того, как я тебя ударила и пискнул как ребёнок. Я нахмурился. Хватит, женщина. Ты представляешь, как оно мне было ехать сюда в верху? Дол рассхохоталась, а я помрачнел ещё больше. Потом она вспомнила, где мы находимся, и смех замолк. Почему они оставили нам оружие? Это жертва приношения солнцу. Было бы святотатством отправлять нас к богу неполными, а ханжи верят, что личное оружие мужчины это часть его. Автора оружия не обесценили бы жертву. А что касается тебя, видимо, ты показала себя достойной в круге. Не знаю, что хорошего мне это принесло, нахмурилась она. Может, если я бы проиграла, мы бы здесь не оказались. Не оказались бы, согласился я. Если бы ты проиграла, мне бы пришлось драться с Шокой, и если бы я проиграл, ты бы стала его женой в шарамах и раскраске, а меня бы это не устроило. Минуту она смотрела на меня без всякого выражения, потом отошла в сторону и вынула меч. Дел поставила клинок вертикально и села, скрестив ноги на горячий песок. Рукоять притягивала солнечные лучи, тени извивались под коркой металла. Я поёжился, нахмурился. Хотел сказать, что поскольку она носит заколдованный меч, я не в силах танцевать с ней в круге на равных, но Дел беседовала со своими богами, и мне пришлось говорить с самим собой.